Мир танца, вернее, то, что его окружает, Нуреев пародировал жалкими потугами двух сестриц, не забыв и о злобной мамаши, ревностно охраняющей своих дочек, как и все матери начинающих танцовщиц. Танцовщикам грант опера «Золушка» позволяла оттачивать мастерство. От них требовалось быть хорошими актерами, освободиться от оков классического балета и вплотную подойти к мюзиклу. Комические роли второго плана были сознательно усилены. Например, роль «Деспотичной мамаши» играл мужчина, он танцевал на пуантах. Продюсер, Нуреев делал эту роль для себя, танцевал мало, но веселился вовсю. И наоборот, актер, влюбленный в «Золушку», танцевал много но казался каким-то отстраненным. Настоящей звездой балета была Сильви Гиллем, для которой Нуреев и создал роль Золушки. В других составах ее исполняли Элизабет Платель и Изабель Герен. Французская пресса по достоинству оценила Золушку столь отличную от оригинала, зато американцы – слишком хорошо знакомые со всеми этими окологолливудскими мифами, упрекнули Нуреева в недостатке смелости, когда тот привез спектакль на официальной гастроли в Нью-Йорк в 1987 году и в Лос-Анджелес в 1988. Если вы помните, Нинет де Валуа в 1963 году предложила Нурееву поставить третий акт Боэдерки. Прошло 29 лет, и Нуреев поставил полную, или почти полную, версию балета. В этом есть что-то мистическое. С Боэдерки все начиналось, и Боэдеркой заканчивалось, круг замкнулся. Своё последнее творение Нуреев создал в 1992 году за три месяца до смерти. Начатое в Лондоне, 1963 год, и завершённое в Париже, 1992. Бэдерка прочертила линию, соединяющую два западноевропейских города, в которых Нуреев жил и работал больше всего. А можно и по-другому. Линия была прочерчена от Парижа, открывшего для себя молодого советского танцовщика в мае 1961 года, до Парижа, приветствовавшего живую легенду 8 октября 1992 года когда состоялась премьера. Нуреев обожал этот балет. Его отец приехал один единственный раз из Уфы в Ленинград весной 1960 года ради того, чтобы увидеть своего сына именно в этом балете. Но на Западе Нурееву не удавалось убедить оперные театры поставить боедерку. Тем острее была его зависть, когда Наталья Макарова с большим успехом поставила этот балет в 1980 году в Америке. Возглавив балетную труппу Парижской оперы, Нуреев был близок к тому, чтобы осуществить свою мечту. Планировалось выпустить Боэдерку в 1989 году, но постановка задержалась на три года. Он знал, что время его торопит. Вирус СПИДа неумолимо пожирал тело. Когда, наконец, решено было сделать премьеру в октябре 1992 года, никто не мог поручиться, что Нуреев еще будет жив. В 1989 году Нуреев увидел Боядерку еще раз на сцене Кировского театра. Острый взгляд и неослабевающая память — позволили ему запомнить мельчайшие детали. К тому же он раздобыл рукописи Петипа с заметками об этом балете. В течение шести месяцев он работал над рукописями и партитурой со своим верным другом, английским дирижером Джоном Ланчбери. В партитуре не хватало многих страниц, и им обоим хотелось сделать новую оркестровку и внести добавление постановка балета сопровождалась сложностями парижская опера уже затратившая шесть миллионов франков отказалась от последнего акта в котором рушился дворец Раджи во время свадьбы салора и гамзатти для первых двух актов художник эдсо фри изготовил огромный купол из стекла и алюминия получалось что для каждого спектакля купол пришлось бы переделывать заново. Но Реев вынужден был согласиться с тем, что полная версия — дело недостижимое, и ему придется закончить балет третьим актом «Царство теней», как и было в Советском Союзе. По оригинальному либретто Худякова в четвертом акте Боедерки в ту минуту, когда Брамин соединяет руки салора и Гамзатти в брачной церемонии, раздается страшный раскат грома. Молния ударяет во дворец, и он обрушивается, засыпая обломками Раджу, его дочь и несчастного воина. Эффект был очень сильный, но с 1919 года из-за нехватки технического персонала в Мариинском четвертый акт был устранен. Полная версия 1877 года была поставлена только в мае 2002-го, после того, как были обнаружены архивы Гарвардской коллекции, где хранились рукописи пятипа Боядеркой открывался новый сезон. И Нуреев, совершенно обессиленный, обратился за помощью к Нинель Кургапкиной, его гамзатте ленинградского периода. Времена изменились, и бывшая звезда Кировского смогла ассистировать перебежчику. В июне Рудольф начал репетиции с солистами и поставил несколько новых вариаций, в частности, сцену драки между соперницами Ники и Гамзатти, но к сентябрю его состояние резко ухудшилось. Он уже едва мог ходить, но, тем не менее, почти ежедневно приезжал в театр. Там, улегшись в репетиционном зале на диване, он следил за тем, как воплощаются его идеи. Репетициями он руководил с помощью единственного своего оружия — взгляда. Завернувшись в одеяло и натянув на голову шапочку, он внимательно наблюдал за артистами. В его глазах читалось все. Обстановка была наэлектризованной. Это был разгул страстей, вспоминает Франко Скорчапино, художница по костюмам. 120 мужских и 200 женских все выполнены из шелка закупленного в Бали каждый из нас танцовщики костюмеры рабочие сцены полностью отдавал себя ради того чтобы рудольф мог гордиться своим последним спектаклем и ему было чем гордиться 8 октября 1992 года в четверг Театр был полон. Все знали, что присутствует на последнем спектакле Нуреева, что это произведение — его завещание живущим и его возвращением к истокам. Потому что все было так, как в Кировском во времена его юности. Воин салор Боедерка Нике, танцующая с корзиной цветов, в которой затаилась ядовитая змея, дочь Раджа Гамзатти, 32 девушки тени в пачках. В сцене шествия Бодрината, второе действие, третья картина, салор восседает на спине огромного слона. Этого слона на колесиках из своей юности Рудольф потребовал прежде всего. Слишком изнуренный, чтобы изменять хореографию Петипа, Да и не желавший делать этого, Нуреев сохранил все фольклорные танцы, столь дорогие его сердцу. Второе действие, вторая картина. Тем более, что они прекрасно вписывались в канву классического балета. Впоследствии Нинель Кургапкина сказала, что версия Рудольфа была почти такой, как в Кировском. Но рука мастера, в данном случае Нуреева, все равно чувствовалась по виртуозности вариаций, по безупречной слаженности ансамбля, особенно в знаменитом третьем акте, боядерка, которую Нуреев стремился сделать как можно ближе к оригиналу, стала самым уравновешенным, самым нескандальным его балетом. Действительно ли Нуреев создал новый хореографический стиль? Он никогда не был теоретиком и в своем творчестве скорее опирался на вдохновение. Его хореография — это плод всего виденного, почерпнутого в поездках по миру. Но он был первым, кто сломал перегородки между различными школами — русской, английской, французской, американской. Набираясь там и здесь всего, что представляло для него интерес, Рудольф синтезировал собственный танец. У русских он перенял строгую ритмику характерного танца. У англичан — жесткость рук. У американцев — умение раскрепощать верхнюю часть тела. Нуреев говорил о себе. «Я — похититель движений» и он действительно пощищал их у своих современников. Он смешивал все, изготавливая свою персональную микстуру, которая не всегда его удовлетворяла, но над которой он умел и посмеяться. Например, спросив однажды у Геслен «Ну что, не очень густой у меня получился супчик?» «Да, супчик порой был густоват». И Нуреев знал это лучше, чем кто-либо другой. Никогда в своей жизни исполнителя и хореографа Рудольф не шел по пути простого. Его танец — это беспрерывный поток движений, всегда живых и сложных, хотя иногда перегруженных. Будучи еще совсем молодым, Нуреев разработал похвальную теорию. «Каждое па должно о чем-то рассказывать, обозначать эмоцию». В качестве танцовщика он это делал гениально, но в качестве хореографа часто желал несовместимого, как, к примеру, соединить опьянение движением с ясностью повествования. В сложных местах он обращался к пятипа, и публика сразу ощущала эффект. Танец становился более сдержанным, хотя и оставался виртуозным. Ничто не воодушевляло Нуреева больше, чем сложные связки, чем постоянные смены направления, чем двойные реверансы в воздухе, умышленно дополненные многочисленными поворотами. Он обожал малое батри 3 прыжковое движение с заносом в классическом танце, потому что не очень хорошо владел им, и позу в пятой позиции, потому что достиг в ней совершенства. Он забавлялся тем, что заставлял себя делать связки как слева направо, так и справа налево, хотя у танцовщика всегда одна часть тела более сильная, чем другая. Но в музыкальном плане он запрещал себе всякие фантазии. Если одна и та же музыкальная тема звучала восемь раз, то ровно восемь раз он повторял одно и то же «па» в обе стороны. Во всей этой эйфории был тем не менее строгий смысл. Рудольф ставил хореографию в том же порядке, как утренний урок. Рассказывал Шарль Жют. Тело разогревалось на сцене точно так же, как в репетиционном зале. Быстрые вариации предварялись медленными. Пируэты, небольшие прыжки, Затем малые ба большие ба-3. Все это связывалось, чтобы подготовить тело и подойти к большому финальному ПДД. Это было очень здорово продумано, но танцевать это было невероятно сложно. Чтобы помочь нам, Рудольф учил танцовщиков управлять дыханием с помощью специальной Техники, позволявшие иметь на сцене такой же сердечный ритм, как и за кулисами, чтобы не уставать. Это были советы, которые никогда и никто не давал нам, в то время как они были чрезвычайно важны. Нуреев-хореограф продуманно создавал карьеру других артистов, если работал с ними долго. Мои вариации в «Лебедином озере» 1984 года были подготовкой к «Спящей красавице» 1989 года. Призналась Элизабет Платель. То же самое подтверждила и Моник Лудьер. Рудольф устраивал сезоны, держа в уме карьеру своих танцовщиков. Он знал, в чем нуждался каждый артист, чтобы расти. Нуреев не признавал балетов, где действий не имело связок. Для него остановка, пусть даже трижды оправданная, была сродни тому, чтобы вдруг в разговоре прервать фразу на полуслове. Рудольф придумывал «па» даже для того, чтобы просто выбежать на сцену и встать на место, от которого он начинал танцевать, отмечал Шарль Жют. «Слишком много «па», — говорил ему в Вене Эрик Брюн. «Почисти», — советовала ему Клэр -мот. Однако Нуреев никого не слушал. Поговаривали, будто он хотел добавить дополнительный «па» к знаменитому танцу маленьких лебедей в озере. Вся эта хореографическая говорливость явно отличалась от природы самого Нуреева, который был скуп на слова. По Маник-Лудьер эта говорливость была следствием ужасной боязни впасть в лиризм, слащавость или карикатурный романтизм. Он заполнял провисающие места техникой, чтобы не создавать излишних эмоций. Нет, не в танце, в жизни прежде всего. Многие говорят о том, что хореография Нуреева не музыкальна. Одни утверждают, что в ней нет ритма, другие, что Нуреев подстраивал ритм под свои цели. Пианистка Элизабет Купер говорила мне. Рудольф имел очень своеобразную манеру отсчитывать такты. Он никогда не соблюдал предписанный темп, замедлял музыку, сводя с ума дирижеров. У него был свой, очень индивидуальный внутренний ритм. Патрис Барт, танцевавший в Парижской опере с 15 лет, впоследствии хореограф, считал, что у Рудольфа была очень своеобразная музыкальность, состоявшая в том, что музыкальные фразы часто стирались, нарушая последовательность. Ему очень нравилось, чтобы играли так, чтобы чувствовался приоритет ритма над мелодией. Это было непросто и не всегда выходило так, как ему хотелось. На самом деле такой манере слушать музыку Нуреев научился в Кировском театре. Тем же недугом страдала и Наталья Макарова. «В отличие от многих западных танцовщиц, я отделила музыку Чайковского не на такты, которые надо считать, а на фразы, которые я могла спеть», — рассказывает она в своей автобиографии. Как и любой рассказ, балетное повествование должно быть непрерывным, поэтому я пела своим танцем, чтобы заставить движение продлиться так же, как певец тянет ноту. Именно так нас учили в Вагановском училище, а потом в Кировском театре. В Кировском мы не фиксировали позиции точно на музыку. Иногда приходилось выходить за ноту, но при этом всегда сохранялась генеральная линия хореографии — На Западе это музыкальное бельканто не приветствовали. Многие считали его анти-музыкальным. Наталья Макарова «A dance autobiography» Нью-Йорк, 1979 Прекрасная книга с интересным текстом и малоизвестными фотографиями. Как и Нуреев, Макарова попросила политического убежища во время официальных гастролей Кировского театра в Лондоне и осталась на Западе в сентябре 1970 года. Стиль Нуреева воспринимали далеко не все. мари Ридон, все времена танцевавшая в кардебалете парижской оперы, говорила так, «Его стиль был настолько мучителен, что в конце концов я начинала ощущать не только физические, но и душевные муки». Ведь танец в своей сущности — это что-то чистое нежное, очень поэтическое. Тело в танце непрерывно изменяется, перетекает, но у Рудольфа все было наоборот. Он постоянно стремился противодействовать логике. Пойти направо, если тело должно пойти налево. И это не было никогда неспокойным, ни не тихим, это был его образ. Душевные мучения самого Нуреева выдают темы, которые он выбирал как хореограф. Зарождение желания, трагическая, подчас невозможная любовь, бремя власти, долг по отношению к кому-либо, бегство в мечты или кошмары — вот что его привлекало. Пересматривая балеты Петипа, в прочтении Нуреева трудно поверить, что они когда-то были любимым развлечением императорской семьи. Опираясь на афроидистские ориентиры, Нуреев открывал темные, мучительные грани произведений. «Балет есть метафора», — часто повторял он. Его герои много переживали. Их внутренние монологи, выраженные долгими сольными вариациями, часто трагичны. У его героев почти не было друзей. Не было и понимающих родителей, но матери всегда оказывались более мягкими, чем отцы. В противоположной жизни, текущей снаружи, в закрытом мире театр могут и должны разыгрываться драмы говорил он по поводу своих постановок. Цитируется во многих программках Гранд-Опера. Надо ли видеть в этом метафору звезды, страдающие от одиночества? Большинство героев Нуреева часто находятся на стыке двух миров, и в этом тоже есть метафора — дети, вступающие во взрослую жизнь, бедняки, получившие богатство, заснувшие и проснувшиеся в другом мире. Им надо адаптироваться. Понять новые правила. Равно так же, как это пришлось сделать и самому Нурееву. Через год после своего побега он написал, «Когда я вижу некоторые стороны западного общества, у меня иногда создается впечатление, что я участвую в игре, правила которой мне никто не объяснил. Чувствуешь себя ребенком, которому дали сложную игрушку, без инструкции по пользованию». Во всех балетах, поставленных Нуреевым изгнанником, его герои хотят убежать от своей судьбы, но она их все равно настигает. Нуреев нередко создавал героев-двойников, противопоставляя добро злу. Жан-де-Бриен, Абдрахман, Меркуцио, Тибальт, Карабос, Фея-Сирени, Золушка и ее сестры. Они танцуют у него вместе, составляя воинственные дуэты или трио по образу внутренних демонов, населяющих каждого из нас. В жизни Нуреев был ярым ненавистником Но в своей хореографии он отнюдь не был им. Все его героини динамичны и предприимчивы, пример матери. В то время как герои мужчины более погружены в себя, задумчивы и беспокойны, нет никакого сомнения в том, что в некоторых его балетах присутствует гомосексуальность, Хотя она никогда не подчеркивалась, а только намечалась серией мужских дуэтов, о чем невозможно было помыслить в XIX веке. Чувство вины. Еще одна периодически возникающая тема. Она была стержневой в Манфреде, Ромео и Джульетте и Лебедином озере. Как известно, Нуреев никогда не забывал, что своим побегом на запад он обрек близких, оставшихся в Советском Союзе, на положении изгоев звезда балета, но Реев всегда мечтал, правда, без особой уверенности, стать звездой киноэкрана. У него было несколько случайных ролей в Голливуде, которые не принесли ему успеха, но совершенно очевидно, что все его балеты очень кинематографичны. Они имели широкий формат, в них были крупные планы, и в них содержалась фабула, достойная лучших режиссеров большого кино. Рудольф любил вдохнуть в свои балеты некоторую долю распущенности, причем делал это тонко и ненавязчиво. В «Ромео и Джульетте» Монтеки и Капулетти постоянно обмениваются неприличными жестами, а кормилица Джульетта — настоящая потаскуха. В донкихоте хоть и Санчо Панса, хоть и становится монахом, но охотно поглаживает позаду девиц а цирюльник Базиль заигрывает с девушками, чтобы подразнить Китри. Можно только удивляться, что в хореографии Нуреева не нашло воплощения ни одно произведение русской литературы. Некоторые видели в нем идеального исполнителя главной роли в «Идиоте» Достоевского или в «Шинеле Гоголя». В 1980 году Валерий Панов создал для Нуреева «Идиота» по Достоевскому на музыку Шостаковича берлинский балет. В 1989-м датчанин Флеминг Флинт поставил для него шинель по Гоголю на музыку Шостаковича. Сначала во Флоренции, а затем в Кливленде, США. Однако сам Нуреев никогда не обращался к русским классикам, хотя с успехом мог бы воплотить любовное терзание героев. Жан Гезерикс подталкивал его к мысли сделать балет по «Братьям Карамазовым», Широкую фреску с четырьмя мужскими ролями на выбор. Но проект остался неосуществленным. Зато Рудольф остался верен русской музыке, на которую поставлены почти все его балеты. Несмотря на все усилия при жизни, Нуреев не получил большого признания как хореограф. Он был модной звездой. Человеком абсолютно непредсказуемым, даже эксцентричным. Но балеты ставил слишком несовременные на взгляд некоторых критиков и продвинутой части публики. Что же касается остальной публики, то она приходила посмотреть на то, как танцует Нуреев, а не на его хореографию. Можно сказать, что богатство нуреевской хореографии начинают обнаруживать только сейчас. Это с легкостью объясняет Патрис Барт. Для танцовщиков всегда было трудно воплотить хореографическую мысль Рудольфа. В парижской опере явление Рудольфа было подобно порыву ветра. Работа над спектаклем он заканчивал в последний момент. В день премьеры, когда в зале присутствовали критики, балет, разумеется, еще не был готов. С годами танцовщики приспособились к стилю Рудольфа, научились ему, да и публика привыкла к его постановкам, как любое настоящее произведение искусства. Хореография Нуреева приобретает со временем все большую ценность. Многочисленные «Кассандры» предрекали, что балеты Нуреева, созданные прежде всего под него самого, не пройдут проверку временем. Но время доказало обратное. Разумеется, его постановки по плечу только крупным труппам, потому что они дорогостоящие и требуют великолепно подготовленных исполнителей. Таких компаний не так уж много. В Вене, Милане, Торонто и особенно в Париже постоянно исполняются произведения Нуреева. Его балеты не дошли только до России. Но и Петипа, кумир Нуреева, никогда при своей жизни не видел названий своих балетов на афишах Франции, так что все еще может произойти.